Глава 16. Решение. Дверь слетела с петель, и перед нами возник темный эльфийский лук. Его тетива натянута и звенела, а стрела вот-вот готова сорваться. «Нашёл! Просто чудом нашел. В дверях стоял пузатый охранник, что совсем недавно проходил по дороге мимо нас и сообщал стоимость проезда в столицу. «Вы почему дверь не открываете властям?» Он накинулся на хозяев дома. Так удивились приходу этих властей, что не нашлись с ответом. Это для чего вы ищете мою племянницу? Зато гном не растерялся и тут же пошел в словесную атаку. Выбили чужую дверь. Имею право, стушевался воин. По первому требованию жители этих домов должны открыть дверь. Тут же живут сплошь преступники, припечатал мужчина. И нечего повышать на меня голос. Похоже, он вспомнил, что он хозяин положения. «У нас все документы в порядке», — не отступал Луи и, убрав топор за пояс, полез в карман. «Верю, господин гном, не нужно так горячиться. У меня приказ доставить светлую в целости и сохранности к воротам города. Что вы тут делаете? Вас похитили? Силой заставили сюда прийти?» Он осмотрел бедную обстановку дома, скользнул взглядом по детям и остановился на мне. «Нет, что вы!» Возмутилась я таким ужасным предположением. Больной женщине оказывала помощь. Не стала скрывать от охранника правду. «Если оказали, то поспешим обратно на дорогу. Вам нужно успеть оформиться в управлении города, выбрать себе свободный дом и работу. Вы же по объявлению?» Столько в его голосе было надежды, что я просто кивнула, подтверждая его слова. Вояка направился к выходу, посчитав разговор законченным. Но тут возмутился хозяин дома. «А кто мне дверь будет чинить?» «Да, кто?» — хором повторили дети. Воин прислонил копье к косяку и нахмурился. Только не хватало, чтобы он начал кричать при больной. «Господин охранник города, вы же благородный эльф, а в доме маленькие дети. Неужели ваше темное сердце сможет спать спокойно, зная, что они в опасности?» Неожиданно хмурое лицо вояки посветлело, и на его губах заиграла улыбка. «Вы правы. Сейчас починю». Почему он так легко согласился? Я в испуге посмотрела на свои руки. Очень не хотелось показывать кому-либо, что умею магичить. «Меня зовут Дромус, госпожа». Для чего-то представился тот и вынул из потайного кармашка несколько кристаллов. «Вот этот подойдет для ремонта». Он вновь улыбнулся мне. Дромус подошел к двери, что-то шепнул и сломал кристалл. Тот медленно растаял, и я увидела, как лежавшее на полу деревянное полотно подлетело в воздух. Все щепочки собрались воедино, и петли выпрямились. Дверь встала на место как новенькая, даже щеколда оказалась цела. «Ух ты, вы просто кудесник!» — не сдержала восхищенного возгласа. Эльфы посмотрели на меня с удивлением, а Луис с возмущением. И я, поняв, что ляпнула лишнее, поспешила пояснить. В Светлой Империи такой магии нет. Уж и не знаю, поверили мне или нет, и вряд ли кто-то из них был в Светлой Империи. Не рассказывать же каждому встречному, что я потеряла память. Дверь починил. Кристалл этот из моих личных запасов. Кстати, хочу заметить, он был очень даже недешевым. «Спасибо, господин Дромус», — хором произнесли эльфята. «Да, мы вам очень благодарны», — отец малышей поклонился. «Но моей жене нужен отдых, она только пошла на поправку». «Да, мы уже уходим. Господин Сельвиус, берегите жену, кормите фруктами и никаких душевных встрясок», — давала наставление, как заправский лекарь. «И настоятельно рекомендую пригласить темного мага для проверки дома». «Да, да, госпожа Светлая, мы все сделаем, как вы советуете», — ответил он. Выходила из дома со спокойной душой. Теперь можно и в город. Эльфята увязались за нами и хотели проводить до самых ворот. Но Луи шикнул на них, что скоро стемнеет. И те, попрощавшись, побежали обратно домой. Там их ждала любимая и почти здоровая мамочка. «Луи!» — шепнула я на ухо гному, чтобы не услышал охранник, радостно ухвативший мушеньку за поводья. «Ты не заметил, как странно на меня смотрел Сельвиус? От его взгляда меня бросило в дрожь. «Алисия, ты просто перенервничала». Луи погладил меня по руке. «Вот тебе и показалось, что он как-то необычно смотрит. Выбрось из головы плохие мысли. Нам сейчас нужно удачно выбрать дом. А, кстати, кем ты хочешь работать в городе?» «А правда, кем?» Я в ответ посмотрела на гнома. «Луи, я не хочу быть лекарем. Сам видишь, магия во мне неустойчивая, то есть, то нет. Покажи объявление, что мы с собой захватили». Я и гном склонили голову над бумагой. Благо за дорогой следить не нужно, ведь охранник умело управлял мухотравкой. Так, лекаря не рассматриваю. Артефактора тоже, бормотала под нос, водя пальцем по тексту. Остается травница или кондитер? Я подняла голову и задумалась. Что тут думать? Травами займись, у тебя неплохо выходит выращивать овощи. Точно, кондитером. «Буду нести темным магам сладкое счастье». «Алисия!» – застонал Луи. «Какие булки и пирожные! Ты стряпать-то умеешь? Рецепты помнишь?» Улыбаясь своим мыслям, я отрицательно помотала головой. «Не помню, не умею, но обязательно научусь, Луи!» Убрав улыбку, серьезно посмотрела на гнома. «Травы – это тоже лечение. Темные будут приходить с проблемами, и я, чувствуя их боль, захочу помочь каждому». А если не смогу? Бессонные ночи себе только обеспечу. В кондитерскую приходят в момент счастья, свадьба, день рождения, юбилей. Прогорим. Как пить дать, Прогорим? А кто во всем виноват? Конечно, Джаспер. Это он подбил меня сняться с места, ворчал гном, а я, улыбаясь, его обнимала.